Не по плану. Сегодня, услышав пение кардинала, девочка вернулась к сушилке, забрать сборник мифов. Она запрыгнула на машину и перегнулась через спрятанный на задней панели механизм, чтобы дотянуться и вытащить книгу из тайника. На полпути обложка зацепилась за серебристую вытяжную трубу и выдернула её из стены. Девочка ненавидела совершать ошибки. Ненавидела не стыковки, которые обнаружат Мейсоны по возвращении домой. Отсоединение вывода сушилки не самое страшное, что могло произойти. Она уже разбивала тарелку и проливала стакан воды на диван, а потом почти целый час промокала тёмное пятно пляжными полотенцами. По крайней мере, трубу за сушильной машиной вряд ли заметят сразу. Наверное, Девочка не имела ни малейшего представления, для чего эта трубка вообще нужна. Так или иначе надо было всё исправить. Девочка почти слышала торжествующий предательский шёпот отцепленный наконец ржавшие губы трубы. Что-то не так. Здесь что-то не так. Она знала, что не сможет думать ни о чём другом до самой ночи, пока ей не представится возможность заткнуть эту болтливую штуку. заткнуть обратно в стену. До приезда мейсонов оставалось ещё несколько минут. Стоило попробовать вернуть всё на свои места прямо сейчас. Девочка снова распласталась на сушилке, скользнула на животе вперёд и нырнула за вытянувшуюся вдоль стены панель управления, скользя всё ниже, пока таймер не впился ей в бедро. Она почувствовала, как кровь прилила к лицу. Пальцы возились с трубкой, пытаясь засунуть её в нужный разъём, но она не входила. Волосы упали на лицо. Нужно было сжать вокруг трубки металлическую проволоку, но девочка не дотягивалась, чтобы ухватиться за неё как следует. Её ноги заскользили по сушилке, и она почувствовала, что падает. Едва ли не выворачивающее наизнанку ощущение. Но она успела поставить вытянутую руку на пол. И удержалась. По телу прошлась лёгкая волна тошноты. И тут она увидела его розовое пятно в тёмном туннеле вотижного отверстия в стене. Девочка выронила трубку. Одной рукой она всё ещё опиралась в пол, а другую просунула в дыру, чтобы схватить эту розовую вещницу обычный старый носок, с налипшими клочьями пыли и вьющихся седых волос. Именно то На что она надеялась? Девочка взяла носок, встряхнула его и прижала к шее. Она знала, чей он мамин. Мысль о том, что Мейсены вот-вот вернутся, уже волновала её не так сильно, как пару минут назад. Приоритеты поменялись. Голова кружилась от пульсирующей в висках крови. Девочка полностью сползла за сушилку и растянулась на полу. Она просунула руку в вытяжку так далеко, как только могла. Может, там затерялось что-нибудь ещё? Она скребла проём сверху, снизу и по бокам, но в её ладонь сыпалась только пыль да выгрызенные сушилкой нитки. Неужели совсем ничего? Она всеми силами пыталась дотянуться поглубже, пока не стёрла кончики пальцев в кровь. Резкая боль полоснула запястье и предплечье. Кожа прокусил острый металлический обод. Даже шорох гравия на подъездной дорожке не заставил её прекратить поиски. Вдруг она что-то упустила. И только когда в замке входной двери повернулся ключ, она услышала мамин голос: "Элиза, прячься". Девочка отшатнулась, словно её ударило током. Её спасло разоигравшееся воображение только и всего. Ключ поворачивался, её сердце бешено колотилось. Она глядела вокруг. Готовы ли стены прачечной пустить её в свои недра?